Заметки автора. Правда или вымысел? Мне, конечно, хотелось бы сказать, что все написанное в этой книге является правдой, но подобное утверждение, разумеется, было бы вымыслом. Поэтому на этих последних нескольких страницах я попробую отделить зерна от плевел, правду от вымысла. Три кита, легшие в основании книги, — это «Религия мормонов», «Ранняя история американских индейцев» и «Наши отцы-основатели». Как становится видно после прочтения книги, эти три темы тесно переплетены между собой. Но все же я постараюсь как можно аккуратнее отделить их друг от друга. Религия мормонов. Хотя сам я был воспитан в римско-католической вере, меня всегда привлекала книга мормона, особенно в том, что касалось описания ранней Америки. Сердцем моей книги является вера мормонов — в то, что племена американских индейцев происходят от потерянного колена Израиля. Хотя современные анализы ДНК решительно оспаривают эту теорию, указывая на азиатское происхождение коренных жителей Америки, я прочитал одну любопытную работу, которую можно найти в интернете, и в ней верования мормонов увязываются с данными современной генетики. Это «Кто такие дети Лихая?» Д. Де Джеффри, Мелтберна и Трента Д. Стивенса. В этой книге я также затрагиваю сходство иврита и языков американских индейцев, особенно ютатексской группы. Если эта тема заинтересует вас более подробно, в своей книге я привел лишь несколько примеров, но их сотни, отсылаю вас к статье, которую можно найти в интернете, «Присутствовал ли в Древней Америке иврит Джона Л. Соренсона». Согласно книге «Мормона», Джозеф Смит перевел текст, начертанный на золотых пластинах алфавитом под названием «Видоизмененный египетский», представлявшим собой усовершенствованную разновидность иврита с элементами древнеегипетской письменности. Для своей книги я позаимствовал письменность из средних веков, так называемый алфавит волхвов, поскольку он также был создан на основе иврита. Необходимо упомянуть и о том, что по всей Америке регулярно находят тайники со странными металлическими пластинами, в том числе золотыми. В основном это подделки, однако некоторые такие тайники имеют достаточно убедительные происхождение. Предоставляю вам самим оценить их достоверность. История американских индейцев Переходя к этой теме, должен упомянуть о том, что в середине XIX столетия отношения между переселенцами-мормонами и индейцами были очень напряженными. Не раз случались жестокие кровопролитные стычки. Однако северо-западная ветвь Шушонов — одной из индейских племен, принявших веру мормонов. Первое. Вождь Коносатегу. Реальный вождь иракезов, оказавший огромное влияние на основание Америки. Многие считают его забытым отцом-основателем. История о подаренных Франклину стрелах и о том, как на нашей большой печати появился пучок стрел, соответствует действительности. Второе. Что можно сказать и про резолюцию номер 331, принятую в октябре 1988 года, в которой признается влияние свода законов иракезов на наши основополагающие документы, в том числе Декларацию независимости. Третье. Например, в 1787 году Джон ратлидж представитель Южной Каролины, зачитал членам Конституционного собрания выдержку из иракезского закона Слова, написанные за 250 лет до нашей Конституции, вот те слова, которые он прочитал, «Мы, народ, образуя союз, провозглашаем мир, равенство и порядок». Вам это ничего не напоминает? Четвертое. Европеоидные останки из древнего прошлого Америки были обнаружены в различных частях Соединенных Штатов. Они ставят антропологов в тупик. Вот некоторые из них... Кенновикский человек, мумия из пещеры Духов в Неваде, орегонский древний человек, женщина из Арлингтон-Спрингс и есть еще многие другие. Пятое. Одни из древнейших петроглифов, обнаруженных в Америке, это петроглифы косу, найденные в бассейне Китайского озера в Калифорнии. Их возраст больше 16 тысяч лет. Шестое. Новейшие исследования, основанные на содержании углерода в сталагмитах, позволяют предположить, что численность коренного населения до Колумбовой Америки превышала 100 миллионов человек. Это больше, чем в то время проживало в Европе. Седьмое. За более подробной информацией об индейских легендах, связанных с Йеллоустоуном, отсылаю вас к сказаниям Йеллоустоуна Лиха Уитсли и преданиям индейцев в северной части Скалистых гор Эллы и Кларк. Восьмое. Исчезновение анасази не перестает привлекать интерес и порождает самые различные домыслы. Одна из самых последних теорий гласит, что анасази обнаружили новую веру, и это привело к религиозной войне, истребившей племя. Также огромное влияние на судьбу анасази оказало извержение, породившее кратер Сансет. Отцы-основатели Мы уже говорили о вожде Коносатего, как о забытом отце-основателе — Теперь давайте посмотрим на тех, кто не был забыт. Первый Томас Джефферсон был ученым, изобретателем, государственным деятелем и политиком. Особо следует отметить то, что он добивался хороших отношений с коренным населением Америки. Его интерес к индейской культуре был столь высок, что он у себя дома в монте собрал огромную коллекцию индейских артефактов. Большая часть этой коллекции бесследно исчезла после смерти Джефферсона, в том числе и расписанная бизонья шкура, И Мэри Уэзер и Льюис действительно умер на бизоне и накидке. Также Джефферсон направил секретное письмо Конгрессу, в котором признавал, что главной целью экспедиции Льюиса и Кларка было наблюдение за индейцами. И он действительно помог своему другу Дэвиду Риттенхаусу основать монетный двор в Филадельфии. Кроме того, Джефферсон увлекался всевозможными шифрами и кодами, и лично изобрел несколько шифров, в том числе тот, которым он пользовался в своей переписке с Мариоэзером Льюисом, и, подобно современным ему индейцам, он очень интересовался древними останками. Второй. Бенджамина Франклина действительно заинтересовало извержение вулкана Лаки, погубившее 6 миллионов человек, и, по всей вероятности, породившие причины, которые вызвали Великую Французскую революцию. Третий. Мэриозер Льюис. Ну, хорошо, он не был отцом-основателем, но я помещаю его здесь, потому что он был близким другом Джефферсона и современником тех событий. Это был военный, разведчик и ученый. Так что из него получился бы великолепный сотрудник Сигмы. они с Кларком действительно прошли всего в каких-нибудь сорока милях от Йеллоустоуна. Точно так же слова одного из первооткрывателей Йеллоустоуна о том, что индейцы прячут там нечто могущественное, соответствует действительности. Поэтому трудно поверить в то, что экспедиция Льюиса не обнаружила Йеллоустоун, и поэтому я изложил свою версию. Также правда то, что смерть Льюиса была расценена как самоубийство, однако в настоящее время известно множество свидетельств того, что на самом деле это было убийство, скорее всего, заказное. Могилу Льюиса я постарался описать как можно точнее. Большая печать. Я уже упоминал о том, что рассказ о вожде Коносатего и стрелах соответствует действительности. Как правда, и то, что оливковая ветвь и пучок стрел являются символами монассиев, одного из десяти потерянных колен Израиля. И именно это колено, согласно книге Мормона, прибыло в древности в Америку. Кроме того, и Джефферсон, и Франклин первоначально предлагали изобразить на большой печати исход евреев. Их предложение не было поддержано, однако это дает определенную пищу для размышлений. Не стали ли оливковый ветвь и пучок стрел напоминаниями о предложении Франклина и Джефферсона? Если так, почему отцы-основатели были буквально одержимы потерянными коленами Израиля? Факты научного характера. В своих книгах я стараюсь обращаться с наукой как можно аккуратнее, так что большинство приведенных фактов основано на реальной информации. Здесь я решил остановиться на некоторых из них. первый Детектор суперкамеоканды действительно является крупным центром исследования элементарных частиц. Основа его составляет цистерна, заполненная 50 тоннами сверхчистой воды. И каждую секунду через ноготь на пальцы человека... Действительно, проходит 60 миллиардов нейтрину. Эти частицы по-прежнему остаются загадкой для современной физики. Второе. В книге приводится много информации о вулканической деятельности. В основном она соответствует действительности, в том числе и то, что следует соблюдать предельную осторожность при бурении скважин в геотермальных пластах. Бывали случаи, когда это приводило к взрывам и извержениям. Третье. Из мелочей упомяну о том, что подземная научно-исследовательская физическая лаборатория университета Бригема Янга действительно погребена под землей к северу от комплекса, прошу прощения за то, что проделал в ней дыру. Четвертое. Свидетельства древних нанотехнологий действительно существуют в дамасской стали, средневековых витражах и старинной краске для волос. Что касается современных нанотехнологий, я подробно остановился на этом в предисловии, Все это правда, и это действительно пугает. Пятое. Оружие, описанное в книге, оружие, стреляющее шоковыми пулями, тазар, броневая защита хаммеров, шоковые гранаты и замечательная австралийская овчарка, все это существует на самом деле. Места. Поскольку мы в Америке, все должно соответствовать действительности. Первое. Индейский погребальные курган в форме змеи, Существует. Но не в Кентукки, а в Угайо. Второе. В кратере вулкана Санса действительно есть полости, которые круглый год заполнены льдом. И это в Аризонской пустыне. Третье. В, в упадке действительно есть воздушный пузырь, который ведет в подземелье объемом 7 миллиардов кубических футов, и из него дует ветер в порывах, достигающей скорости 30 миль в час. Четвертое. Поэбло, трещина в скале, — реальное место. Пятое. В водах у островов ярк к югу от Исландии действительно обитает крупнейшая популяция косаток, и, разумеется, они сыграли в книге свою роль. На остров Эллерей можно попасть только по веревке, и на вершине действительно имеется охотничий домик. Остров Хеймай действительно известен как Северный Помпея. Шестое. Большинство мест в Йеллоустоне являются реальными, в том числе бассейн «Сказочная страна» и разбросанные в нем конические гейзериты, и действительно с девяностых годов прошлого века меньше тридцати человек посетили эту удивительную и прекрасную долину. Седьмое. И да, Елаустонская кальдера должна взорваться. На самом деле она уже запаздывает. Геологическая информация, приведенная Чуном относительно надвигающегося извержения сверхвулкана и его последствия соответствует истине. Так что вопрос не в том, взорвется ли сверхвулкан, а в том, когда это произойдет. Конец книги. Март 2013 года. Звукорежиссер Лариса Сумцова. Читал Сергей Кирсанов.